Глава 25. Лада. А теперь еще раз посмотрите на эти уютные южные улочки. Красиво, привычно глаз радуется тот самый Геленджик, в котором мы с вами отдыхаем, который любим и который хотим видеть, когда приезжаем на море. Представьте, что именно здесь, вот на этом самом месте, прямо возле дороги, в 100 метрах от пляжа, без необходимого отступа и против всех принятых норм, вырастут четыре 12-этажки. Кто в них будет жить? Какой ценник установит застройщик? возмущенно вещает Марат Измайлов, московский журналист, автор собственной колонки в «Коммерсанте» и популярный блогер. «20 тысяч просмотров меньше, чем за сутки. Я плотоядно облизываю губы и ставлю на репит. Не припомню за собой приступов злорадства, но сейчас прикидываю, сколько денег потеряют Спанидисы из-за срыва столь дорогостоящего проекта. И улыбаюсь». Общественные слушания назначены на этот четверг, и именно вам, жители Геленджика, предстоит решить, можно ли в вашем городе дерзко нарушать закон, Позволите ли вы вытереть ноги о ваши права? Одобрите ли это совершенно незаконное строительство? Проглотите очередной плевок со стороны администрации? Кирилл спускается с лестницы, подходит ко мне. Что смотришь? Спрашивает, воруя из моей тарелки тост с сыром. Это мило. Ты видел новое расследование Измайлова? Я уже два раза пересмотрела. Богданов останавливается у меня за спиной, наклоняется, уперев ладони в стол по обе стороны от меня, жует. Вот любит человек находиться сзади. Использует каждую возможность. Его близость, как и всегда, волнует и заставляет кровь быстрее бежать по венам. Я ставлю 10 ролик на повтор. Кирилл смотрит секунд 15. Да, Марат в своем репертуаре. Провокатор. Коротко кивает и отправляется к кофемашине. Ты его знаешь? Мы вместе учились. О, я поняла. Кирилл, после такого вброса не видать им разрешения на строительство, как своих ушей. Хотели, как всегда, под шумок протащить проект, а тут такая антиреклама. Ага, они уже копать начали, технику пригнали. Вот это самоуверенность. Марат рассказал. Да, я видела. На самом деле масштабы потерь строительной фирмы впечатляют. Сам по себе проект весьма недешев. Земля, которая им тоже досталась не просто так, уплывает из-под рук. Судиться опять же не пойдешь, требуя вернуть откаты. Придется снова залезть в карман, но уже без гарантий. Думаешь, если придется, Москва вмешается? Непременно. Настолько агрессивно нарушать закон позволено лишь москвичам, думаю, их до глубины души возмутят взорвавшиеся местные. Земля в этом месте, конечно, золотая. Что-нибудь грандиозное все равно построят. Разумеется, построят, какие сомнения. Потом бросает на меня прямой взгляд и добавляет: Только не греки, кто-нибудь другой. Он включает кофемашину, и мы молчим, слушая ее гудение. Тебе не страшно? спрашиваю я серьезно. Смотрю на него внимательно, не скрывая волнения. Кирилл берет чашку эспрессо и присаживается напротив. «Они всего лишь люди, самые обычные, как ты, как я». «Ты необычный». Ошибаешься, Лада, но бояться не нужно. Спанидисы трясутся за свой имидж. Пока они не делают ничего сверх, никому нет надобности топить их. Будут наглеть или нарываться, потеряют все. Твои слова звучат уверенно, меня это успокаивает. «Они не могут как-то снять тебя с должности». Если они попытаются похоронить мою карьеру, я похороню их семейный бизнес. Не накручивай себя, не убьют же они меня. Кажется, я просто привыкла бояться. Поджимаю губы и опускаю глаза. Для всех ты теперь моя девочка. Любой негативный взгляд в твою сторону равен негативу в мою. Он слегка улыбается. Для всех — да, а для тебя? Для тебя я кто? Прошлым вечером я неловко замерла у лестницы с пакетами в руках. Захватила из дома костюм для офиса, обувь, сменное белье, немного домашней одежды и кое-какие личные принадлежности. Кирилл пожелал хорошей ночи и ушел на второй этаж. Я развесила одежду по шкафам гостевой спальни, помаялась немного, походила из угла в угол, посмотрела из окна, потом спустилась на первый этаж. Включила телевизор и листала каналы, пока не наткнулась на знакомый сериал. Так и уснула в гостиной, закутавшись в плед. Разбудил меня небольшой шум следующим утром. Кирилл на кухне наливал воду в бутылку. Я присела на диване, потянулась. «Спи, еще рано», — сказал он. «А ты?» «У меня тренировка». Я бросила взгляд на часы. «Без пяти-шесть. Я в курсе». «Ты каждый день тренируешься?» В воскресенье делаю паузу. Если я не позанимаюсь утром, к обеду меня просто вырубает. «Спорт необходимый, чтобы не уснуть в середине ваших, мой бесценный юрист». Его голос приобрел шутливые издевательские интонации блестящих, блядь, выступлений. «Тебе скучно на заседаниях?» Мои губы растянула хитрая улыбка, а потом я засмеялась в голос, когда он закатил глаза. «По-разному», — пожал плечами. Затем взял со стола бутылку с водой и спустился в подвал. «А мне-то уже не до сна было. Как рукой его сняло. Какой там отдых? У тебя нереально удобный диван!» — крикнула ему вслед, подбежав к лестнице. «Я знаю, сам на нем частенько выключаюсь», — ответил с цокольного этажа. «Не мешай мне, займись чем-нибудь». Вот я и занялась. Привела себя в порядок, позавтракала и принялась читать новости. На первой же странице выпала заметка о том, что Марат Измайлов активно привлекает внимание к ближайшим общественным слушаниям в Геленджике. Нетрудно догадаться, кому в голову пришла столь смелая идея. В половине восьмого мы, полностью собранные, обуваемся в прихожей. За прошедшие сутки Кирилл ни разу не притронулся ко мне, поэтому я невольно вздрагиваю, когда он внезапно берет меня за руку. Все время ведь жду, когда это случится снова. Когда он скрутит меня, как именно это сделает? прижмет к стене, нагнет над столом или распластает на диване? Поставит на колени, приказав открыть рот? Ему может захотеться в любой момент. Мою реакцию он замечает, но никак не комментирует. Вкладывает в мою ладонь ключи от Мерса. «Кирилл?» — спрашиваю, рассматривая брелок. «Ты даришь мне свою машину?» Моему удивлению нет предела. Он бестактно хохочет вслух. «Лада, ты явно переоцениваешь свои способности и внешние данные». Качает головой то ли с восхищением, то ли с издевкой, А может, все вместе. Эй, смущаюсь и негодую одновременно. При этом мне совсем не стыдно. Не поддержать же он мне дает ключи в конце-то концов. Я решил одолжить тебе свою старую машину. Я на ней приехал сюда из Москвы. Сначала хотел лететь на самолете, а потом внезапно передумал. Так и стоит в гараже, руки не доходят продать. Она в порядке, пользуйся сколько будет нужно. И еще пока не забыл. Вот моя визитка номер один. Здесь сотовый и рабочие телефоны. Визитка номер два. Кладет сверху белую карточку без реквизитов, на ней только цифры. Это еще один мой номер, он доступен даже когда я на заседаниях. Но звонить лишь в экстренных случаях. На другой стороне пин-код. Следом вручает мне пластиковую карточку. Деньги не надо. Я догадываюсь, какой у тебя оклад, и я хочу, чтобы ты блистала. Пресекает мое сопротивление. Напоминает, что думает о себе. Его девочка должна хорошо выглядеть. Он любит смотреть. «Сколько там?» — спрашиваю, сдаваясь. «А на какую сумму ты бы себя оценила?» Мы выходим из дома, он пультом открывает ворота. На улице свежо и тихо, только птицы поют. Да где-то вдалеке сосед стрижет газон. Здесь много зелени. Под ногами чистая тротуарная плитка. Мы словно за городом на отдыхе. Не верится, что каких-то полчаса за рулем и вот он, центр города. Я себя оцениваю на новенький Мерс. — говорю твердо, вздернув при этом подбородок. «И почему тебя полгорода терпеть не может?» Беззлобно посмеивается он и кивает идти в гараж. Его старенькая машина тоже «Мерседес». Ей меньше пяти лет, и она в идеальном состоянии. «Лада», — окликает Кирилл напоследок. «Через минуту мы разъедемся в разные стороны. Ты ведь понимаешь, что нам больше нельзя пересекаться в суде?» «Конечно. Ты сама поговоришь с Иваном Дмитриевичем или мне сделать звонок?» «Сама». Я бы хотела решить это сама. Мое настроение стремительно падает. Я ласково поглаживаю руль, чтобы утешиться. Если хочешь, я все улажу, мне несложно. Я не о том. Мы ведь правда больше никогда-никогда не будем видеться на заседаниях. Он прищуривается. Только не говори, что тебе понравилось.